Трактирный лакей Филипп тоже был уже знакомый и подобострастничал. Дверь в залу запиралась. Сведригайлов в этой комнате был как у себя и проводил в ней, может быть, целые дни. Трактир был грязный, дреной и даже не средней руки. — Я к вам шел и вас отыскивал, — начал Раскольников. — Но почему теперь я вдруг поворотил на с Сеной?